Интерес к жизни снижен. Доктору, real time. Ослабление интереса к жизни, заболевание с трудом поддающееся диагностике. Его легко спутать со скукой, если считать скукой отсутствие воображения и апатии, которая проявляется в физической вялости, хотя и вызывается эмоциональными причинами. Смотрите, апатия. Человек, потерявший интерес к жизни, не стремится к новым впечатлениям, не испытывает любопытства ни к чему и наводит уныние на тех, кто находится рядом. Если не принять меры, отсутствие интереса к жизни может отравить существование не только самому больному, но и тем, кто его окружает. Побродить этот недуг, снова включить свои чувства, поможет роман Доктору Рект-тайм. Его действия происходит в начале 20 века в Америке. Страна охвачена духом новаторства. Повсюду строятся железные дороги. С конвейеров Форда сходят новые автомобили модели Т. Возводятся двадцатипятиэтажные здания, спускают на водолайнер Лузитания, бурно развиваются новые средства связи, телефоны, телетайпы. В небе взрываются ракеты и фейерверки. Простой народ развлекается незамысловатыми забавами. Мужчины вдевают в лацканы пиджаков резиновые розочки, брызгающие струйками воды. А дамы предлагают друг другу коробочки с чихательной пудрой. На этом фоне разворачивается судьба зажиточной, безымянной, семьи из города Нью-Рошелл, штат Нью-Йорк. События мелькают, как кадры кинохроники. Вот один эпизод. Сын, все зовут его просто Малыш, сидит на крыльце и пристально наблюдает за майской мухой, ползущей по навесу. В это время рядом с домом происходит авария. Машина влетает в телефонный столб. Выясняется, что в машине сидел знаменитый Гарри Гудини. Хозяева приглашают его на чашку чая. Вот другой эпизод. Мать находит в саду грудного ребёнка коричневого беби и приносит в дом, нарушая одно из незыблемых социально-культурных табу. Отец, вернувшись из экспедиции в Арктику, обнаруживает, что в его отсутствие жена отлично справлялась с управлением фабрикой фейерверков. Вместо радости он испытывает шок. отношения между супругами накаляются. Автор с равным мастерством описывает жанровые сценки и набрасывает широкое историческое полотно. В повествовании реальные люди встречаются с вымышленными персонажами, отчего роман приобретает глубину и создаёт ощущение достоверности происходящего. Читатель заглядывает в трущобы из Сайда населённое иммигрантами из Италии и Восточной Европы, и в кабинет финансиста Морганна с замиранием сердца наблюдает, как Гудини совершает всё более рискованные трюки, бросая вызов смерти, и присутствует при начале повального увлечения американцами теорией Фрейда и психоанализом. Тем временем дядя малыша повсюду следит за Эвелин Несбит, первой в американской истории секс-бомбой. Мать и малыш приветствуют прогресс, в отличие от отца, которого перемены пугают. Энергичный и полноцветный текст доктор Роу поможет вам вырваться из трясины скучной повседневности. Вам захочется прыгнуть в поезд, который увезет вас к новой жизни, стать таким же любознательным, как малыш – и таким же жизнерадостным, как дедушка, и вы почувствуете, как вас снова переполняет интерес к жизни. Также смотрите разочарование.